213. Апрель 15. Идеи не умирают. Они живут в пространстве, хотя, быть может, и забываются людьми. Но вот проходит какое-то время, и они вновь занимают умы человеческие, и возросшие в силе в пространстве осуществляются в жизни. Икар пытался летать на восковых крыльях, Прошло две или более тысячи лет, и люди все же стали летать. Так великая идея, не умиравшая в пространстве, в течение двух тысячелетий все же осуществилась. И люди, забывшие о ней на время, вновь вспомнили ее, чтобы на этот раз применить в жизнь Идеи не умирают. Идеи в пространстве живут и волнами возвращаются в сознание человеческое. Время для жизни идеи не имеет значения. Оно может быть реализованное через целые тысячелетия. В доме отца обителей много. Идея о дальних мирах и поныне живет. И вот уже время приходит, когда сношение с далекими звездами близко к осуществлению. Идеи не только живут, но и управляют мирами.